о любви. В 65 лет у бабушки наконец началась счастливая жизнь. Позади остались годы работы прорабом в полутёмных залитых водой подвалах, где стояли холодильные установки и валялись оголенные провода. она все боялась удара током. Во-первых, выйдя на пенсию, она наконец смогла жить с дедом бывшая против их совместной жизни свекровь, умерла. Во-вторых, бабушка получила свой дом с тремя солнечными террасами, в одной из которых солнце бывало утром, в другой днем, а в третьей вечером в горнице рядом с печкой стоял телевизор, по которому показывали еще одну бабушкину радость элегантного патриота своей родины штандартенфюрера Штирлица, давно жившего за границей и притом верного своей советской супруге. Дом деду в нарушении всех правил до 1968 года горожане не могли иметь дома в деревне, выдали за инженерные заслуги на волго Волгодоне и Куйбышевской ГЭС. В-третьих, к дому прилагался огород, источник земледельческих и кулинарных радостей которые бабушка ценила больше всего. Счастье по временам омрачалось только ее драками с дочерью, моей мамой. Мама говорила, что ей приходится есть, пока бабушка спит, потому что хозяйка дома экономит на ней. Зато меня бабуля кормила так, что я после обеда даже гулять не могла. Бабушкина любовь и ненависть всегда выражалась с помощью еды, Папа говорит, что у бабушки религия такая — витаминизация. Ее религия не связывает небо и землю. Она утверждает жизнь. Бабушка трижды в день совершает большой обряд моления и множество раз малые. Сколько раз я обнаруживала бабушку за кустом смородины? Она запрокидывала голову и выдавливала себе в рот сок из плотно набитого ягодами марлевого мешочка. Это сопровождалось тихими словами благодарности всему сущему. В бабушкиных святцах, затертой тетради, имена святых выведены красным карандашом. С, Е, В1, В6, Д, А, К. Сатана по имени А-Витаминоз лыс без зуб и обезображен рахитом. Нехватка витамина К и Д отравлен холестерином. Согласитесь, бабушкиной религии не хватало романтизма, сентиментальности и красоты. С мужеством пророка, оставленного последним учеником, бабушка терла, чистила, помешивала, парила и варила. То и дело она подкладывала мне яблоко или репку, ставила на стол сырники с шапочками сметаны и произносила проповеди о комбинациях белков и жиров но больше всего бабушка любила картошку-синеглазку. «Это была любовь с детства, а такую не пропьешь!» Бабушка толкла из картошки пюре, пекла ватрушки и драники, жарила ее на чугунной, покрытой почернелыми слоями сгоревшего жира сковородки, и оттуда же ела, не перекладывая в тарелку. Говорила, что самое вкусное — то, что пригорело. Взгляд при этом у нее останавливался, как при медитации. Это было наслаждение в чистом виде. И в самые урожайные годы бабушка жалела картошки на посадку, а сажала одни глазки. Сбор урожая осенью был ее любимой порой. Она как крот перерывала всю усадьбу, бережно доставала картошки из земли и клала их в два мешка. В первой красивые гладкие клубни, во второй кривые и поменьше. Толчок бабушкиной страсти был дан в голодные послереволюционные годы, когда она, подмосковная жительница, искала с другой девочкой на поле мороженые картофелиной на колхозных полях. Бабушкина подруга считалась богатой. У них была корова. Две девочки ходили в конце марта по проталинам с лопатками. Бывало, там же съедали добытые, очистив от гнили. Две-три картошинки относили немке Нине, помиравшей от туберкулеза в комнатушке при кухне, которую снимала ее мать. Однажды мимо бабушки и ее подруги ехал мужик. Он схватил девчонок и отвез в сельсовет. Хорошо у бабушкиной подруги был отец, Наутро он нашел их и освободил из заключения еще бабушка рассказывала как растили картошку в лихолете из коровика делали горшочки туда совали картофельные очистки с глазками и поливали когда земля чуть пригревалась этот горшочек ставили в лунку и накрывали землей приминали ладошками яросла в изобилии любила только зеленый июньский «Крыжовник!» Мы с подругой Настей прятались от бабушки за кустом, но она нас все равно замечала и ругалась. «Кто вам разрешал есть незрелые ягоды? А ну вон отсюда!» Тогда мы, пройдя инспекцию бабушки, то есть лишившись своих запасов в карманах, шли лазить по ивам, нависшим над болотом. В болото превратился Екатерининский канал. это было волнующее развлечения. Еще я очень любила чердак, чьи тайны были скрыты в сундуках, пыльных мешках со старыми поеденными молью воротниками. Там можно было обнаружить послевоенные елочные игрушки, самодельных сов из грецкого ореха, тряпичных и бумажных кукол. Сказочными казались и бабушкины требдышиновые платья в цветах, прозрачные в тугом луче, июльского солнца, идущим из крошечного оконца. В этом луче всегда плавала крупная пыль. На сундуках стояли коробки, украшенные ракушками. Эти коробки, привезенные бабушкой с черноморских курортов, были полны старомодной бижутерии. Я рылась там и находила крупную брошь с потемневшим металлом и выпавшими стразами поцарапанный искусственный жемчуг, флаконы от Красной Москвы. Но больше всего я любила разглядывать и примерять бабушкины головные уборы. Шляпы-таблетки, шляпы-тарелки, фески, челмы, канатье, колпаки, тирольские шляпы, шляпы с двумя и одним рогом, широкополые соломенные с тощим букетиком выцветших цветов на полях, похожие на закуску, в санаторной столовой. Видно, шляпы были второй по счету бабушкиной любовью после картошки. Да и как могло быть иначе? По сути дела, замуж бабушка вышла только после свекровиной смерти, а прабабка жила до девяносто. С восемнадцати, когда бабушка расписалась с дедом, и до шестидесяти пяти, когда она, наконец, съехалась с мужем. Она отважно и безостановочно искала свою любовь. Три самовара поблескивали в сумраке, как рыцари в доспехах. Один огромный медный пел. Стукнешь по нему ложкой, и по дому разносятся мягкий бас колокола. На чердаке можно сидеть часами, рисовать принцесс в бабушкиных шляпах или писать по-взрослому. Букв мы с Настей еще не знаем, но у нас получается совсем как у дедушки. «Мама против сидений на чердаке. Идите, — говорит, — на воздух». «Конечно, можно идти и на яму, то есть на карьер, откуда раньше песок брали. Теперь он весь зарос цветами, травами и щавелем. Но для этого надо пройти мимо двора тети Тони, а у нее вечно петухи клевачие». Династия прямо какая-то. Сколько ее петухов в деревне помнят, все они дрочливые и обязательно кого-нибудь покалечат. Это очень странно, ведь сама тетя Тоня кроткая и даже забитая женщина, как говорит бабушка. Она только три раза за всю жизнь в Солнечногорске была, в Москве ни разу. А еще говорят, что животные в своих хозяев идут. У тети Тони муж ревнивый, Из дому ее не выпускал. Последний тонен петух, Вася, по приговору деревни, был даже привязан за лапу к забору. С ямы всю деревню видать, как на ладони, потому что на горе она, как за кукольным домом, можно наблюдать за деревней. Вот тетя Капа, бывший бригадир доярок, идет к соседке. Вот бабка Евдокия вышла перед домом, Для коровы своей косить. Вот древняя черепенина идет, Сама не зная куда. Вот дядя Шура серый Со Степаном бредут К Евдокии пол-литру просить. А, а и тетя Нюра вышла из своей избушки лавку дожидать. Через 10 минут возвращается С горой серых буханок, Похожих на камни. За ямой начинается поле ржи, Уходящее за горизонт. В ней синие островки Васильков. Мы с Настей соревнуемся, кто больше их нарвет. С карьера хорошо видна церковь за лесом, в малых жердяях. Солнце на закате обведено красным ободком и похоже на бабушкину желтую эмалированную кастрюлю или на монету из нашего жердяйского склада. В деревне всегда много происшествий. Не то, что в городе. Вот опять у нас в деревне необыкновенный случай произошел. Топталась я на дороге, изучая поведение гусей. Вдруг несется ко мне папа, еще с мостика кричит. «Иди скорее на ферму, там корова тонет!» И убежал. Я за ним, а по дороге думаю, где ж корова могла утонуть? Разве что в болоте Екатерининского канала. Но это далеко от фермы, и там никогда не пасут. Прибежала на ферму, вижу. Все жердяи наши собрались. Через ограждение вокруг сточной ямы перекинулись, глазеют туда, а там корова в навозе барахтается, голова одна на поверхности. Яма эта сразу за фермой находится, и в нее транспортер ежедневно навоз сбрасывает. Видно, кто-то забыл дверь закрыть. В торце фермы корова шла-шла, о чем-то своем думала, и упала. Теперь она при смерти. Храпит, задыхается, из силы выбилась барахтаться. Над вонючим морем одни ноздри уже торчат. Дядя шуры серый выламывает доски из ограды загона, и наспех их сколачивает. Тетя Капа отставной бригадир доярок. Полгода как на пенсию вышла кинула дощатый плотик в навозное море и ступила на него. Самая храбрая женщина из всех доярок одна не боится. Моя бабушка, хоть ее расстреляй на этом месте, как она говорит, на такое бы не пошла. В руках у тети Капы веревка с петлей. Кидает она петлю на рога корове. Другой конец привязывает к трактору. Серый заводит. Корову тащили, Она лежала боком, разбросав ноги и безнадежно взирала на мир. Привлокли ее к загону, ворота перед ней открыли, но, ступив на вновь обретенную землю, она, шатаясь, пошла куда-то вдаль, в сторону поля. Лирический ее порыв не был понят. Ее завернули и повели на ферму мыться. «Гляжу и мучаюсь» признавался мне серый по пути к дому. Хоть я уже заводской рабочий, к этой инстанции не отношусь, а не могу смотреть на коровью погибель. В душе я пастух, и пастухом умру. Любовь у меня к этому делу, и все.